Глава 18. Держитесь до конца. 1971 год. Чтобы спрогнозировать будущее индивида, необходимо принять во внимание три фактора: его нынешнее направление действий, его сознательные убеждения и его ощущение жизни. Те же факторы должны учитываться при прогнозировании будущего нации. Ощущение жизни Это эквивалент метафизики на до-концептуальном уровне, эмоциональная, бессознательно сформированная оценка человека и бытия. Оно представляет невыявленную философию человека, которая может быть определена и скорректирована, если потребуется. Оно влияет на его выбор ценностей и эмоциональные реакции, отражается в его действиях и часто вступает в противоречие с его сознательными убеждениями. За подробностями обращайтесь к статье Философия и ощущения жизни в моей книге Романтический манифест. У нации, как и у индивида, есть ощущение жизни, выраженное не в её формальной культуре, а в её стиле жизни, в действиях и отношениях, которые принимаются как должное и считаются самыми очевидными, но которые подготовлены комплексными оценками, содержащими основополагающий взгляд на человеческую природу. Нация не мистическая и не сверхъестественная сущность. Это большое число индивидов, живущих в одной географической местности и в одной политической системе. Культура нации совокупность интеллектуальных достижений индивидов, и эти достижения были полностью или частично одобрены остальными и оказали серьёзное влияние на жизненный уклад нации. Поскольку культура это поле боя различных идей и влияний, говорить о ней значит говорить только о доминирующих идеях, всегда допуская и накомыслие, и исключения. Доминирование конкретных идей не обязательно определяется количеством их последователей, оно может быть результатом согласия с ними большинства или большей активности и настойчивости со стороны определённой фракции или бездействия, то есть провала оппозиционных идей. Если страна свободная, то доминирование конкретных идей определяется сочетанием настойчивости и истины. В любом случае идеи и культура продукты активной деятельности меньшинства. Кто входит в это меньшинство? Любой неравнодушный. Точно так же концепт ощущения жизни нации не означает того, что каждый участник его разделяет, а указывает на то, что подавляющее большинство по-разному разделяет его основы. В этом вопросе доминирование выражается количественно, в то время как большинству безразличны культурно-идеологические тенденции, никто из них не в состоянии уклониться от подсознательного вовлечения, порождающего индивидуальное ощущение жизни. Ощущение жизни нации формируется каждым ранним впечатлением у ребенка, который смотрит на окружающий мир, воспринимает идеи, которым его обучают и с которыми он может быть согласен или нет. Наблюдает и оценивает действия других. Здесь он может оценить правильно или ошибочно. И хотя на обоих полюсах психологического спектра есть исключения, люди, чьи ощущения жизни философски правильнее или наоборот хуже, чем у их соотечественников, большинство всё же создаёт основы одинаковой подсознательной философии. Это источник того, что мы называем национальными особенностями. Политические тенденции нации это эквивалент направления деятельности человека, и они определяются её культурой. Национальная культура аналог сознательных убеждений человека. Так же как ощущение жизни человека может конфликтовать с его сознательными убеждениями, мешая его действиям, ощущение жизни нации может вступать в противоречие с её культурой, мешая политическому курсу. Ощущение жизни индивида может быть как лучше, так и хуже его сознательных убеждений. Тоже верно и в отношении нации. Индивид, никогда не переводивший своё ощущение жизни на язык сознательных убеждений, находится в серьёзной опасности независимо от того, насколько хороши его подсознательные ценности. Тоже верно и в отношении нации. Таково положение сегодняшней Америки. Если Америка спасётся от разрушения, а точнее от диктатуры, то только благодаря своему ощущению жизни. Что касается других факторов, определяющих будущее нашей нации, один из них наш политический курс прямиком стремится в пропасть. Другой наша культура практически не существует. Наш политический курс это чистый этатизм, который движется по направлению к тоталитарной диктатуре с такой скоростью, что в другой стране уже давно бы пришёл к цели. Наша культура не просто не существует, Она работает на минусовом уровне, то есть выполняет совершенно противоположную функцию. Культура интеллектуальный лидер нации, её идей, образования, нравственных норм. Сегодня совместные усилия наших культурных влиятельных кругов направлены на уничтожение человеческой способности мыслить. Истеричные голоса кричат о важности разума, при этом привознося высшую силу и рациональность, продвигая власть непоследовательных эмоций, нападая на науку, прославляя оцепенение накаченных наркотиками хиппи, извиняясь за применение физической силы, призывая человечество вернуться к жизни в первобытных навозных кучах с рычанием и хрюканьем как средством общения. физическими ощущениями для вдохновения и битой в качестве способа аргументации. Наша страна, обладающая невероятной научной и технологической мощью, брошена в вакуум антиинтеллектуальной эпохи, и похожа на орду кочевников средних веков или поставлена в положение подростка, ещё не научившегося концептуализировать. Но у подростка уже есть своё ощущение жизни, которое его и направляет, и у страны тоже. что особенного в американском ощущении жизни? Ощущение жизни настолько сложное понятие, что лучший способ его определить это привести примеры и сравнить их с проявлениями другого ощущения жизни. Эмоциональный лейтмотив большинства европейцев кроется в чувстве принадлежности к государству как собственности, которую используют и которой распоряжаются, и подчиненности индивида естественной, метафизически предопределённой судьбе. Типичный европеец может не одобрять конкретное государство и противиться ему, стремясь установить вариант, кажущийся ему более предпочтительным, как раб, ищущий лучшего хозяина. Но идея о том, что он обладает суверенитетом, а государство служит ему, не имеет эмоциональной реальности в его сознании. Он считает службу государству добром на уровне морали, честью, И если вы скажете ему, что его жизнь цель сама по себе, он будет оскорблён или потерян. Поколения, взращённые на философии эготизма и, соответственно, действующие, внедряют её в разум каждого следующего поколения с молодых лет. Типичный американец так до конца и не может понять это европейское ощущение жизни, американец независимый субъект. Популярное выражение протеста против давления со стороны эмоционально непонятно европейцам, которые думают, что жить под давлением со стороны это естественно. В эмоциональном плане у американца нет понятия службы или служения по отношению к кому-либо. Даже если он идёт в армию и слышит, что это называется службой своей стране, он ощущает себя щедрым аристократом, который предпочёл выполнить опасное задание. Европейский солдат рассматривает такую службу, как долг. Фраза «Чем соседские деньги отличаются от моих» была очень популярна в Америке, но была бы не популярна в Европе. Богатство, чтобы считаться хорошим, должно быть древним и быть следствием особой привилегии со стороны государства. Для европейца деньги, заработанные собственным трудом, порочные, грубы и не заслуживают уважения. Американцы превозносят достижения, они знают, что за ними стоит. Европейцы относятся к любому достижению с циничным подозрением и завистью. Зависть не самая популярная эмоция в США пока. Это доминирующая эмоция в Европе. Когда американцы испытывают уважение к публичным личностям, это уважение равного себе. Они понимают, что государственный чиновник такой же человек, как и они. который выбрал свой карьерный путь и заработал свою долю уважения. Они называют звёзд по имени, а президентов по их инициалам, как, например, FDR. Как, например, FDR. FDR, Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США. Или JFK. JFK, Джон Фиджеральд Кеннеди, 35-й президент США. не из чувства высокомерия или напыщенного эгалитаризма, а в знак уважения. Обычай обращаться к человеку гер доктор Шмидт никогда бы не прижился в Америке. В Англии, самой свободной из европейских стран, достижение учёного, бизнесмена или кинозвезды не будет полностью признанным, пока его не коснётся государственный меч и претендент не будет объявлен рыцарем. У этих двух совершенно разных подходов есть практические последствия. Один американский экономист рассказал мне историю: американский производственный концерн отправил его в Англию для проверки британского филиала. Несмотря на современное оборудование и технологии, продуктивность филиала сильно отставала от материнской компании. Экономист выявил причину: жёстко ограниченное мышление и кастовая психологическая система, охватывающая все уровни британской рабочей силы и системы управления. Он объяснил это так: в Америке, если ломается станок, рабочий вызывается его починить, и обычно у него это получается. В Англии же работа останавливается, и люди ждут, пока соответствующий отдел вызовет нужного специалиста. Вопрос не в лености, А в глубоко укоренившемся чувстве, что нужно сидеть на своем месте, делать только то, что нужно, и никогда не вылезать за рамки, британскому рабочему не приходит в голову, что он свободен взять на себя ответственность за любую работу, находящуюся за пределами его основных обязанностей. Инициатива инстинктивная, то есть автоматизированная характеристика американцев. В сознании американца она занимает то место, где в европейском сознании сидит послушание. А вот пример различий в социальной атмосфере. Пожилая европейка, швейцарский биохимик, во время визита в Нью-Йорк сказала мне, что хочет что-нибудь купить в комиссионном магазине. Она плохо говорила по-английски и попросила меня пойти с ней. Она мялась и выглядела потрясённой и обеспокоенной, а затем спросила: "А тебя это не смутит?" Я не поняла, о чем она смутит. Как? Она объяснила: но ну, ты знаменитость, а вдруг тебя увидят в комиссионном магазине. Я рассмеялась. Потом она объяснила, что в Швейцарии по неписанному закону существуют разные магазины для разных групп людей, и что она, как высоко квалифицированный профессионал, должна покупать вещи только в определенных магазинах, даже если у нее скромная зарплата. Даже если лучшие товары по более низким ценам доступны в магазине для женщин-работниц, в противном случае она потеряет свой социальный статус. Вы представляете себе жизнь в таких условиях? Конечно же, мы сходили в комиссионный магазин. Европейцы на всех социальных уровнях эмоционально живут в мире, созданном другими, и каждый знает, кем именно и ищет и соглашается со своим местом в этом мире. Американский подход отлично виден в строчке из стихотворения Бэджера Кларка Человек с запада. Мир начался, когда я родился, и этот мир для меня, чтобы побеждать. Много лет назад в Голливуде я встретила Еву Кюри, выдающуюся француженку, дочь Марии Кюри. Ева была автором публицистических бестселлеров и либералом. В то время она ездила с лекциями по Соединённым Штатам. Она выразила крайнее удивление американской аудиторией. Они такие счастливые, повторяла она, такие счастливые. Она говорила это без неодобрения и без восхищения, только с небольшим оттенком изумления. Но это изумление было искренним. Люди здесь никак в Европе, все счастливы в Америке, кроме интеллектуалов. О, интеллектуалы несчастны везде. Я хорошо запомнила этот эпизод, потому что она неосознанно назвала природу разрыва между американцами и интеллектуалами. Какую пользу бы принесла Америке культура измученной, разрушающейся Европы с ее мистицизмом, апатичной покорностью, культом страдания и утверждением, что не в сгода и бессилие земная судьба человека и что несчастье — характерная черта чувствительной души? Европец открыл Америку, но именно американцы стали первой нацией, которая исследовала эту землю и нашла здесь место для человека. его потенциал быть счастливым и мир ему предоставленный. Но у них не получилось найти слов для обозначения своего достижения, понятий, чтобы его определить, принципов, чтобы руководить этим достижением, то есть подходящей философии и её результата американской культуры. У Америки никогда не было самобытной культуры, то есть свода идей как результата её философской, аристотелевской основы. идей, выражающих её коренное отличие от остальных стран. Американские интеллектуалы были пассивными и ждевенцами Европы, и её бедными родственниками практически с самого начала. Они жили на европейских крошках и модных отбросах, включая таких дешёвок, как Зигмунд Фрейд и Людвиг Витгенштейн. Единственным американским вкладом в философию был прагматизм, плохая переработка предпосылок Гегеля и Канта. Лучшие умы Америки ушли в науку. Технологические разработки, промышленность и достигли небывалых высот. Почему они отбросили сферу идей? Потому что она представляет собой такие авгиевы конюшни, куда никогда не войдёт радостный, активный человек. Детство Америки совпало с ростом влияния Канта на европейскую философию и последующее разложение европейской культуры. Америка находилась в позиции любопытного и способного ребёнка, оставленного под присмотром неряшливого, старого и больного опекуна. У ребёнка были причины валять дурака. Подростка какое-то время может вытаскивать его ощущение жизни, но к периоду взросления он должен перевести своё ощущение в концептуальное знание и сознательные убеждения, иначе он окажется в большой беде. Ощущения жизни незаменны ясному знанию, ценности, которые человек не в состоянии определить, а лишь просто ощущает и не контролируются. Человек не сможет сказать, от чего они зависят, какие требования предъявляют и какие действия необходимы, чтобы их обрести или сохранить. Человек может их потерять или предать, сам того не осознавая. Уже почти век таково трагическое положение Америки. Сегодня американцы похожен на гиганта, страдающего лунатизмом и разрываемого серьёзными конфликтами. Под американцами я имею в виду каждую социальную группу, включая учёных и бизнесменов, но исключая интеллектуалов, то есть тех, чья профессия состоит во взаимодействии с идеями и гуманитарными науками в целом. Интеллектуалы хранители этой страны. Американцы самая дружелюбно настроенная к реальности нация на земле. Их отличительное качество дедсадовская форма мышления, то есть здравый смысл. Это их единственная защита. Но здравого смысла не хватает там, где нужны теоретические знания. Он создаёт простые связи в рамках здесь и сейчас, но он не способен рассматривать сложные вопросы или разбираться с абстракциями или прогнозировать будущее. Например, поразмыслите над тенденцией этатизма в нашей стране. Доктрина коллективизма никогда в явном виде не предлагалось американским избирателям. Если бы это произошло, то она бы потерпела разгромное поражение на выборах, пример многих социалистических партий. А вот концепт государства всеобщего благосостояния навязывался американцам медленно, постепенно, под прикрытием американизма, понятие не имеющего определения. и кульминационно завершился в абсурдном заявлении президента о том, что Америка обязана своим величием готовностью жертвовать собою. Люди чувствуют, что что-то пошло не так. Они не могут понять что и когда. Это цена, которую они платят за то, что долгое время были немым и глухим большинством. Американцы антиинтеллектуальны, неудивительно, но обладают глубоким уважением к знанию и образованию, которое лихорадит Они уверены в себе, надёжны, щедры, бесконечно доброжелательны и невинны. Экзистенциалист Уильям Баррет в своём Иррациональном человеке заявляет, что знаменитая американская невинность это качество, которое в философских терминах означает просто неведение того, как на самом деле сомни телен человек и которое так поражает европейцев. Слово сомнительный Это эфемизм для низости, виновности, бессилия, зла и унижения, так европейцы видят человека. Европейцы верят в первородный грех, то есть во врождённую порочность человека, американцы нет. Американцы видят человека как ценность, как чистое, свободное, творческое, рациональное существо. Но американский взгляд на человека никогда не был выражен в философских понятиях. Ни разу со времён нашего первого отца-основателя Аристотеля взгляните на его описание благородного человека. Бард продолжает. После возвращения из Америки Сартр вспоминает разговор, который состоялся у него с американцем. Тот настаивал, что все международные проблемы были бы решены, если бы люди просто объединились и вели себя разумно. Сартр не согласился, и вскоре дискуссия прекратилась. Я верю в существование зла, говорит Сартр, а он нет. И это снова эфемизм. Европейцы верят не только в существование, но и в могущество зла. Американцы в это могущество не верят и не понимают его природы. Первая часть их подхода по философски истинна, а вторая делает их уязвимыми. В день, когда американцы поймут причину слова безсилия, бездумность, страх, зависть, они будут свободны от всех видомых ненавистью к человеку манипуляторов истории, как иностранных, так и своих. Сейчас американцы защищены тем, что выражается в фразе, обычно относящейся к мошенникам: «Ты никогда не обманешь честного человека». Невинность и здравый смысл американцев. Разрушили планы, хитрые стратегии и идеологические ловушки, задолженные интеллектуалами у европейских этотистов, которые разработали инструменты для одурачивания и управления бессильными европейскими массами. В Америке никогда не было масс. Самый бедный американец индивид, а на подсознательном уровне индивидуалист. Марксизм, захвативший наши университеты это катастрофа. американцам нельзя просто так впихнуть классовую борьбу. Американские рабочие считают себя не пролетариатом, а гордыми владельцами собственности. Именно профессора и часть бизнесменов отстаивают сотрудничество с Советской Россией, а американские профсоюзы нет. Пропаганда, нацеленная на формирование у американцев страха перед фашизмом, а не коммунизмом, провалилась. Американцы ненавидят и то, и другое. Ужасная мистификация ООН потерпела поражение. Американцы никогда не были в восторге от этой организации, но слишком оправдывали её существование. Последние опросы показали, что большинство американцев проголосовали против ООН. Лучше поздно, чем никогда. Новая атака на человеческую жизнь, экологический крестовый поход, возможно, потерпит поражение в борьбе за идеологическое лидерство. Американцы очистят свои улицы, реки, задние дворы, но когда дело дойдёт до отказа от производства технологий, автомобилей и привычного уровня жизни, американцы покажут крестоносцам, что те ещё ничего не видели. Эмоция от ощущения жизни, которая в Европе делает людей неуверенными, податливыми и легко управляемыми, и которая неизвестна в Америке это укоренившееся чувство вины. Пока никто не смог заразить Америку этим презренным чувством, и я сомневаюсь, что когда-то сможет. Американцы никогда не поймут тот вид нравственного разложения, который подразумевает и требует эта эмоция. Но честный человек может одурачить себя сам. Его доверчивая невинность может заставить его проглотить яд, самый смертельный из которых альтруизм. Американцы соглашаются с ним не по причине его сути, злобная доктрина самопожертвования. А из желания сильного и уверенного, чрезмерно щедрого человека облегчить страдания других, характер которых он не понимает, когда такой человек осознает предательство своего доверия, осознает тот факт, что его щедрость обрекла его на вечные узы, которые на него накинули выгодоприобретатели, последствия непредсказуемы. Есть два способа разрушить страну: диктатура и хаос. То есть мгновенное окоченение и длительная агония, вызванная коллапсом всех институтов и распадом нации на кочующие банды, которые воюют между собой и воруют друг у друга до тех пор, пока новый Атилла их всех не завоеет. Это означает, что хаос при людии для тирании, как было с западной Европой в Средние века, или в те 300 лет, что предшествовали династии Романовых в России, или в условиях военного режима в Китае. Европец безоружен перед лицом диктатуры. Он может ее ненавидеть, но ощущает, что не прав и что метафизически право государства. Американец воспротивится до глубины души, но это все, что его ощущение жизни сможет для него сделать. Оно не сможет решить его проблемы. Только в одном есть уверенность: невозможность диктатуры в сегодняшней Америке. Эту страну нельзя приструнить, хотя такое состояние может закончиться. Страна может впасть в бесполезную ярость, слепое насилие гражданской войны. Её нельзя напугать подчинением, пассивностью, недображелательностью, смирением. На неё нельзя надавить со стороны. Духом неповиновения, но не послушания, вот чем Америка отвечает обнаглевшей власти. Нация, построившая подземную железную дорогу, чтобы помочь людям бежать из рабства, начавшая пить алкоголь из протеста перед сухим законом, Не ответит покорностью тем, кто навязывает продуктовые талоны и цены на зерно. Не сейчас. Если Америка сохранит наметившуюся тенденцию на несколько поколений, что мало вероятно, то диктатура станет возможной. Ощущение жизни – это не вечная награда. Американское ощущение жизни вытравливается повсеместно и ежедневно. Множество американцев уже его потеряли или никогда не обретали. И сейчас скатываются на психологический уровень худшей европейской черни. Такая ситуация происходит внутри двух групп, которые являются главными сторонниками политики этатизма: крайне богатые и крайне бедные. Первые поддерживают тенденцию, потому что хотят власти, вторые хотят, чтобы ими правили. Лидеры тенденции интеллектуалы, желающие и того, и другого. Но в нашей стране никогда не было наследственной элиты. Америка всё ещё является страной людей, сделавших себя сами, то есть страной среднего класса, самой продуктивной и самой эксплуатируемой группой в любом современном обществе. Коалиция академических профессоров пытается приучить американский характер целенаправленно воспитывая беспомощность и смирение в инкубаторах, печально известных как прогрессивные школы, которые преследуют задачу искалечить разум ребёнка путём остановки его познавательного развития. Смотрите статью Компрочикос. Айн Рэнд. Возвращение примитива. Антииндустриальная революция. кажется, однако, что прогрессивные богачи будут первыми жертвами своих социальных теорий. Именно дети из обеспеченных семей выходят из дорогих детских садов и колледжей как хиппи и наркотиками разрушают остатки своих парализованных мозгов. Средний класс создал противоядие движение, которое, возможно, стало самым полезным за последние годы, спонтанное, неорганизованное, идущее снизу в восстановление системы образования Марии Монтессори. система нацелена на развитие детского когнитивного, то есть рационального аппарата. Но это займёт время. В наши дни даже такая слабая фигура, как президент Никсон, хороший знак именно потому, что он слаб. Если бы другая страна находилась в таком запутанном и отчаянно опасном положении, как наша, то дюжина высокопарных фюреров за ночь бы её завоевала. Америку стоит уважать лишь за то, что такого фюрера не появилось. И даже если бы это произошло, то у него вряд ли был бы шанс. Может ли эта страна достичь мирного возрождения в обозримом будущем? По всем прецедентам пока мало вероятно, но Америка беспрецедентное явление. Прошлое американское упорство превратилось сегодня в излишнее долготерпение. Но если американцы воспротивились, они воспротивились. из государством всеобщего благосостояния произойдёт то же, что и с поправкой о сухом законе. Много ли американского ощущения жизни осталось в людях под постоянным давлением со стороны культуры и политики? Невозможно сказать. Но те, у кого оно осталось, должны за него бороться. У нас нет альтернативы. Мы не можем сдать эту страну тем, чей боевой клич безмозглость. Мы не можем бороться с коллективизмом, пока не победим его моральную основу — алtruизм. Мы не можем бороться с алtruизмом, пока не победим его эпистемологическую основу и рационализм. Мы не можем бороться против, пока не боремся за. И то, за что нам нужно бороться, это главенство разума и взгляд на человека как на разумное существо. Таковы философские вопросы. Философия, которая нам нужна, это концептуальный эквивалент американского ощущения жизни, чтобы добиться его понадобится грандиозная интеллектуальная битва. Разве это не замечательная цель?